18. Когда Люсиль вышла к воинам на поляне, Антон успокоился. Значит, не враги. Последующее укрепило его в этом мнении. Люсиль села в круг, стала беседовать с воинами. Приблизив наблюдателя, Антон видел, как те смеются, с интересом поглядывая на жену. Затем Люсиль встала, собираясь уходить. В этот момент на поляну вломились амбалы с мечами. Они что-то заорали, воины вскочили, Люсиль метнулась к коню. Запрыгнув в седло, рванула к дороге. Антон застонал и приник к пулемету. Сквозь рамку прицела он видел скачущую Люсиль и ее преследователей. Но стрелять не мог. Жена находилась на линии огня. Погоня сокращала разрыв, а удобного момента не выпадала. «Уйди с дороги!» – крикнул Антон, привстав. «Живо!» Люсиль услышала и прянула в сторону. Антон шлепнулся на сиденье и приник к пулемету. «Можно». Он прицелился и нажал на спуск. Первой же очередью свалил ближних преследователей. Их кони рухнули на дорогу, следующие остановились. Люсиль заскочила в лес, и Антон, не сдерживаемый более опасением ее зацепить, ударил длинной очередью. Пулемет затрясся, выплевывая свинец. До врага было всего ничего, где-то с полсотни метров. Передвигался он плотной группой, так что большинство пуль шло в цель. Они прошивали воинов, били их в грудь, валили на земь, а пролетев мимо, выбивали фонтанчики на дороге. Магазин кончился быстро. Антон сменил его и срезал короткими очередями последних преследователей. Опустив пулемет, оценил учиненный разгром. Его потряхивало от осознания того, что могло случиться с Люсиль. А та, как ни в чем не бывало, нарисовалась рядом с дверцей автомобиля и соскочила с жеребца. «Ты зачем пошла к воинам?» – закричал Антон. «Нельзя было посмотреть!» «Следовало узнать, кого они ждут», – не смутилась жена. «Они могли тебя повязать!» «Пусть бы попробовали», – хмыкнула Люсиль. «Обычные наемники. Мечом машут, как палкой. К тому же я знала, что ты поможешь. Где снайперка?» «Сзади!» – буркнул Антон. Открыв дверь, Люсиль взяла с сидения продолговатый сверток. Размотав ткань, вскинула СВД к плечу. «Ага!» – сказала спустя пару секунд. «Сургиль! Предатель! Стервопесья! Гляди!» Она сунула винтовку мужу. «Он справа, в золоченном шлеме!» «Видишь?» «Да», – подтвердил Антон. «Я заметила, когда скакала, шлем у него блестит». «Что смотришь? Стреляй! Убей гада!» «А второго?» – спросил Антон. «Обоих». Винтовку Антон возился с снаряженным магазином. Использовал для охоты. Дернув рукоять затворной рамы, он приник к прицелу. Определил расстояние, взял поправку и нажал на спуск. Приклад мягко ударил в плечо. Воин в золоченном шлеме рухнул лицом в пыль. Антон перевел прицел на другого и вновь выстрелил. «Готов». Он поставил винтовку на предохранитель и протянул жене. Та глянула в прицел и гмыкнула. «Едем», — сказал Антон. «Надо сообщить королю». Последовавших событий они не видели. Зря. Первым сообразили наемники. Лазучица ускакала... Наниматель и вожак мертвы. Засада провалилась. Пора уносить ноги. Что с ними станет, попади они в руки короля, наемники понимали. Следовало уходить в земли Иль, причем как можно быстрее. Перед этим забрать золото, лишним не будет. Мешочки с монетами нашлись в сумках сургиля. Наемники принялись их делить. В этот миг нарисовались воины нанимателя и потребовали свою долю. Их шуганули. «Еще чего, делиться с Хумми?» Те ушли, но затаили подлость в душе. Когда Иль выбрались на дорогу, их встретили стрелами. Воины и с Хумми были так себе. Год – слишком малый срок, чтобы сделать из человека бойца. А вот Иль к оружию приучают с детства. Любой наемник легко справился бы с двумя и даже с тремя Хумми. Те это понимали, но деваться некуда. Одно дело – убегать с полным кошельком – Другое – без золота. Еды не купить, лошадей не поменять. Брать силой, привлечь внимание стражи. Так что Хумми организовались и дали бой. На первых порах им сопутствовал успех. Напали врасплох. Лучники Хумми не особо меткие, но били с близкого расстояния. В считанные мгновения наемники потеряли половину воинов. Два десятка из них убил Антон. Так что оставалось около сорока против сотни Хумми. Но Иль это не смутило. Заревев, они бросились на врага. Сплоченный удар разметал строй хуми. Пошла резня. Наемники рубили, заливая кровью зеленую траву. Но их хуми не отступали. Терять им, как уже сказано, было нечего. Они действовали копьями, которыми владели очень даже уверенно. Уцелевшие лучники, отскочив, пускали стрелы. Наемники теряли бойцов. Каждый из них отправлял к темным богам двух или трех хумми, но погибал сам. Число воинов на лугу сокращалось. Вскоре их осталось всего ничего. Залитые кровью, осатаневшие от охватившей их ярости, они убивали друг друга, не обращая внимания на происходящее вокруг. Не увидели, как из леса выскочила сотня короля. Лодрок, мигом оценив ситуацию, приказал воинам не вмешиваться. Подъехав ближе, спрыгнул с коня и ударил кулаком. И тот примирил враждующие стороны. Посмертно. Королевские воины бросились искать живых. Как ни странно, нашли. Не все хумми оказались храбрецами. Двое спрятались в лесу, откуда наблюдали за исходом сражения. Там их и обнаружили. Один из пленников оказался наблюдательным и любопытным. Он знал о планах Сургиля, смог перечислить гостей, приезжавших в замок. Спустя полчаса Архиль знал имена заговорщиков. После недолгого совещания Лодерк взял 20 воинов и сорвался вперед. Каждый вел с собой запасную лошадь. Их, в отличие от всадников, уцелело много. Отряд скакал быстро и скоро достиг столицы. Заезжать в город Лодерк не стал. Первым делом навестил расквартированную неподалеку тысячу. Поднял воинов по тревоге и повел в столицу. Задачи ставил по пути. Каждая сотня получила свою. Одни взяли под защиту дворец короля, другие окружили дома заговорщиков. Те не сдались, пришлось штурмовать. Кулаки магов выносили ворота, ломали дома. У каждого был адамант. Антон выделил их из своих запасов. Разъяренные воины довершали разгром. Пленных не брали. Щадили слуг орков и их семьи. Заговор подавили быстро. А затем наступил хаос. Весть о заговоре взбунтовала горожан. Иль решили убить короля, их любимого монарха? Орки бросились громить дома Иль. Хотели выпустить пар, ну и пограбить немножко, как без этого. лодрок метался по городу. Уговаривал, угрожал, высылал воинов. Еле справился. И все равно некоторых Иль, непричастных к заговору, убили. Дома их сожгли. Когда Антон подкатил к столице, над ней стоял дым. Архиль с воинами ускакали наводить порядок. Антон с Люсиль остались одни. «Поехали», — сказала жена. Выглядела она встревоженной. Уаз въехал в распахнутые ворота. Стражи проводили его изумленными глазами. Следуя указаниям жены, Антон катил узкими пустынными улицами. Кое-где на деревянной мостовой валялись трупы. Антон их старательно объезжал. Попадались пепелища, над которыми струился дымок. Но в целом сожженных домов было немного. За пределами города картина выглядела страшнее. УАЗ выехал на небольшую площадь, и Люсиль указала на большой дом за высоким забором. Въезд во двор преграждали мощные, окованные железом ворота. Антон остановил УАЗ. Люсиль выскочила и забарабанила в калитку. Ей не ответили. Люсиль постучала еще, затем выхватила кинжал и загрохотала рукоятью. «Кто там?» Раздался из-за калитки дрожащий голос. «Открывай, пилорг!» – рявкнула Люсиль. «Хозяйка приехала!» «Сейчас, сейчас, высокородная!» Послышалось со двора, и калитка распахнулась. Орг, шагнувший на площадь, был стар. Подслеповато вглядевшись в лицо женщины, он побледнел и попытался скрыться. Люсиль схватила его за ворот. «Я это, я пилорг!» – сказала, улыбнувшись. «Просто другое лицо. Мне его исправили. Помнишь прежнее?» «Да, высокородная!» – проблеял орк. Было видно, что он не верит. В этот миг в калитку выскочил пёс. Видно, его спустили с цепи. Подскочив к Люсиль, пёс заскулил, затем встал на задние лапы и облизал ей лицо. «Фурс!» – Люсиль потрепала его по холке. «Узнал хозяйку. Умница! Не то что глупый орк!» Я тоже узнал, поспешил слуга. Только не сразу. Вы стали очень красивой, госпожа. Он поклонился. Открывай ворота, велела Люсиль. Я не одна, со мной муж, высокородный Ильин. Пилорг засуетился и исчез в калитке. Загремели запоры и створки ворот поползли в стороны. Антон загнал машину во двор и выбрался наружу. Из дома и хозяйственных построек выбирались орки. Среди них были женщины и много детей. Мужчины сжимали в руках тесаки. Они окружили вас, разглядывая Антона и его автомобиль. Люсиль растолкала орков и подошла к мужу. Фурс стерся у ее ноги, требуя ласки. Люсиль потрепала его по холке. «Наша хозяйка вернулась!» объявил приободрившийся пилорг. «У нее новое лицо!» «С ней муж, высокородный Иль-Ин!» Орки склонились, только дети смотрели на Антона во все глаза. «Что тут творилось, госпожа?» Пиларк замотал головой. «Воины-воеводы бились заговорщиками. Затем жители города кинулись убивать Иль, грабили их дома, поджигали. — К нам ломились?» — спросила Люсиль. — Пробовали, госпожа. Я сказал, что вы в отъезде а других Иль в доме нет. Но они не поверили. Я вооружил слуг и велел им защищать дом». «Хорошо, что подошла стража». «Правильно сделал», – одобрила Люсиль. «Отправь повозку и двоих слуг к дворцу короля. Туда прибудет обоз. Там повозка с нашим добром. Пусть заберут ее и пригонят сюда. Эту повозку, – она указала на вас. разгрузить, вещи перенести в дом. И чтоб ничего не пропало». «Что бы, госпожа!» – обиделся Пиларк. «Мы с мужем после дальней дороги. Согрейте воды и приготовьте поесть». Пиларк побежал в дом. Люсиль последовала за ним. Оставшись один, Антон достал из машины мешок. В нем он возил запас гильз. Собрал и те, что остались после расстрела засады. Чего добру пропадать? Развязав стягивавший горловину шнурок, Антон стал отделять гильзами окруживших его детей». Те, толпясь, протягивали ручонки. Антон щедро сыпал в них блестящие трубочки. Получив свою долю, арчата отбегали. Скоро со всех сторон послышался свист. Дети мигом сообразили, как можно использовать непонятные предметы. Эту картину и застала появившаяся Люсиль. «Идем!» – сказала, покачав головой. Антон бросил мешок в машину и пошел следом. Они поднялись по ступенькам крыльца, миновали дверь, затем просторную комнату и оказались в другой, небольшой, с лавками вдоль стен. Посреди комнаты стояла большая бочка, в которую служанки лили из деревянных ведер воду. Или ее быстро согрели, или же она в доме была. «Моемся», — сказала Люсиль, попробовав воду. Они разделись и залезли в бочку. «Бани у меня нет» объяснила Люсиль, прижимаясь к мужу. «Пока будем так, но я прикажу, чтобы сделали. Помой меня». Антон подчинился. Потом Люсиль мыла его, уделив особое внимание волосам мужа. Они отросли и требовали ухода. Антон порывался остричь, но Люсиль запретила. В руме стриглись воины и простолюдины. Делали это огромными коваными ножницами. Антон, как увидел их, так сразу умолк. «Ну его!» Пусть будут длинные. Тем более, что Люсиль нравились его волосы. Она расчесывала их, восхищаясь, что они вьются. У самой Люсиль волосы были прямыми. Почему бы не доставить радость жене? После мыльной пошли обедать. К окончанию трапезы пригнали повозку. Антон проверил и пересчитал вещи. Все было на месте. Бочки с топливом, ящики с патронами и оружием орки перенесли в кладовую. Антон запер ее и вышел во двор. Сел на ступеньки крыльца. Ему никто не мешал. Люсиль вникала в хозяйственные дела. Антон разглядывал у вас. Надо помыть. Но думал не о машине. Ему было грустно. Близится год, как он провалился в Немей. Здесь он освоился и нашел жену. К нему благоволит король. Но дома остались отец с сестрой. Он много бы дал, чтобы повидать их. Как хорошо ему не было здесь, но это другой мир. «Здесь идет война. Ее Антон не любил. Ему не нравилось убивать. Он хотел стать переводчиком и увидеть мир. Но не так». «Ты Мак? Антон вздрогнул. Перед ним стояла девочка лет шести. Худенькая, замурзанная, в мешковатой рубашке из грубого полотна. Правой рукой она прижимала к груди тряпичную куклу. Мак, признался Антон. «Тогда оживи, Никиль!» Девочка протянула ему куклу. Антон взял ее. Куклу сделали грубо. Набитая сеном тельце и голова, тряпичные руки и ноги. Глаза, рот и нос нарисованы угольком. «Оживить нельзя, но можно сделать другую», – предложил Антон. «Сделай», – согласилась девочка. «Где у вас дрова?» «Идем», – девочка взяла его за руку. В сарае Антон разыскал подходящее полено, достал складной нож. Он любил и умел вырезать. Острый, с многочисленными лезвиями складной нож попал в новый мир вместе с ним. В числе лезвий имелся даже буравчик. Нож достался отцу во время войны. Валялся без дела, пока Антон не обнаружил его в ящике. Отец отдал нож сыну. Антон носил его с собой, даже в армию взял. В свободное время вырезал из дерева фигурки, дарил их друзьям. Тем нравилось. Кинжалом подарок люсили. Антон выстругал голову и туловище куклы. Чистовую обработку провел лезвием складного ножа. Вырезал кукле глаза, нос, губы. Просверлив в заготовках отверстия, соединил голову с туловищем шпеньком. Подобрав подходящие сучки, выстругал руки и ноги. Закрепил их на туловище шпеньками. Попробовал. Руки и ноги двигались. Антон вытянул куклу перед собой, полюбовался на работу. «Нужны волосы». «Я сейчас!» Девочка убежала, но скоро вернулась. В руке она сжимала клок шерсти. Видимо, оторвала от приготовленной к предению. Антон клок расправил, сучил с одной стороны концы и, проделав на макушке куклы щели ножом, закрепил волосы щепочками, загнав их в дерево рукоятью. «Как назовем?» Спросил девочку. «Люсиль!» Ответила та, с восторгом разглядывая куклу. «Она красивая, как госпожа!» «Ты так считаешь?» Антон с девочкой повернули головы. У входа в сарай, подбоченевшись стояла Люсиль. «А я думаю, где мой муж?» Улыбнулась она. «Куда пропал?» «А он куклы делает. Покажи!» Подойдя, она взяла у Антона куклу и принялась рассматривать. Осторожно пригладила кукле волосы. «У меня такой не было», сказала, вздохнув. «Это мне сделали», насупилась девочка. «Конечно». Люсиль протянула ей куклу. Девочка схватила и убежала. Антон встал и повернулся к жене. «Это внучка-пилорка», улыбнулась она. «Подросла. Я помню ее совсем маленькой». Она обняла мужа. «Не знала, что ты умеешь вырезать». «Я многое умею», — вздохнул Антон. «Только здесь это не нужно». «Неправда», — не согласилась Люсиль. «У Архиля в отношении тебя большие планы. Хочет, чтобы ты учил детей, передал им, что знаешь сам». «Откуда знаешь?» «После битвы с зургами он позвал меня к себе и долго расспрашивал». Антон кивнул. По возвращении воули Архиль и вправду зазвал жену к себе. Но о чем он с ней разговаривал, Антон не знал. Люсиль не говорила. «Я не так много знаю», — сказал Антон, подумав. «Иностранные языки, которые я учил, здесь не нужны. История у вас своя. Алгебру с физикой я подзабыл. Химию вовсе. Образование должно быть системным. Нужны учебники, методички. Привести бы их из моего мира». Он вздохнул. Люсиль задумалась. «Если будет возможность попасть в твой мир, ты вернешься ко мне?» «Да», — ответил Антон. «Нужно поговорить с подхилем». «Это кто?» «Маг, самый старый и уважаемый в Руме, верховный жрец храма Ильтека. Он был им, когда Архиль только появился на свет. Сколько лет подхилю не знает никто. Если он не поможет, то более некому». «Мне можно с тобой?» – загорелся Антон. «Спрошу», – пообещала Люсиль. Навиль уцелел при подавлении заговора по простой причине. Его не было в столице. Главы родов отослали его в пригородное имение ожидать делегации знатных Иль королевства. Те должны были предложить ему трон. По версии заговорщиков, Архиль погибал от рук северных Иль которые числили рум во врагах. Кого возвести на трон? Навиль подходил, как никто другой. Он родственник короля, пусть дальний, но все же. Во время событий пребывал в имении, поэтому не при делах. Не был, не участвовал, не состоял. Какие подозрения? Главы родов опасались орков. Те составляли костяк войска. Взбунтуются и заговору конец. Навиль не участвовал в интригах двора, поскольку был глуп. «Какой от него прок? Отличный боец, но насчет ума...» Архиль не доверил ему тысячу. Навиле это обидело. Он этого не скрывал, что привлекло внимание заговорщиков. «При недалеком короле реальная власть принадлежит его окружению. А кто там окажется? Подсказать?» Навилю сделали предложение, и он его принял. Архиль родственника не жаловал, но нашлись те, которые оценили. Он достоин большего, чем водить тысячу. Так сказали Навилю. Лесть любят даже умные. Что говорить о глупце? Навиль отправился в имение, где стал ждать. Его роль в заговоре не раскрыли. О будущем короле знали только главы родов. И все. Но они погибли при подавлении заговора. Лодерк действовал жестко. Навиль уцелел и оказался вне подозрений. Весть о провале заговора дошла в имение на второй день. Навиль впал в ярость. Он видел себя на троне, свыкся с этим, а тут... Злость требовала выхода. Навиль отметелил гонца следом нескольких слуг. Он бил посуду и ломал мебель. Как ни странно, это отвело подозрение. Родственник короля злится на заговорщиков. Так все подумали. Тем более, что Навиль вовремя опомнился. Заплатил гонцу, дал слугам по серебряку. Те остались довольны. Хозяин дерется, зато щедр. Чего роптать? Другой гонец привез приглашение ко двору. Король собирал знать для важного разговора. Многих это обрадовало. У трона освободились места. Удачный момент их занять. Будь Навиль поумнее, воспользовался бы моментом. Но чего бог не дал. Во дворец Навиль прибыл в дурном настроении. Злость не оставляла его. Он хмуро выслушал короля. Архиль говорил недолго. Рассказав о заговоре, объявил о своем решении. Отныне любой пост в королевстве будет дароваться исключительно по заслугам. Происхождение учитываться не будет. Это вызвало ропот одной части собравшихся и радость другой. Архиль, не обращая внимания, объявил: "Высокородный Ильин". Королю подошел молодой Хумми. Зал замер. Король не жаловал чужаков, о чем знали. Их приглашение ко двору было нонсенсом. «Иль-Ин появился в Руме менее года назад», — сообщил король. «Его перенесло к нам из другого мира. Он пришлый». По собранию прошел шепоток. Пришлых считали легендой, и вот она воплоти. Едва придя в наш мир, иль спас деревню от зургов. Взял под защиту гонсей, потерявший правителя и всех воинов. Набрал новых, подготовил из них отличных бойцов. Благодаря ему недавно пять наших сотен разгромили трехтысячное войско зургов. В ходе сражения убиты их маги и кунурк. Взята добыча и много пленных. Теперь зурги забудут путь в Рум. Шепот в зале возрос. Таких подробностей здесь не знали. О битве слышали, но как она завершилась – нет. «Магов зургов убил высокородный Ильин и его воины». Он же снабдил Лофа в провинции адамантами. Поэтому мы разгромили Зургов, не понеся потерь. Но это не все. На пути к столице Ильин обнаружил засаду. Две сотни наемников под командой изменника собирались напасть на короля. Ильин убил предателя и часть его воинов. С остальными справились мы. Так стало известно о заговоре. Архиль сделал паузу. В короткий срок этот молодой воин принес Руму пользы больше, чем многие роды за все время своего существования. «Берите пример, высокородные. Я жалую Ильину пост моего советника, второго после Лодерка. Зал ахнул. Милость короля поражала. До сих пор у Архиля советником был Лодерк. Многие мечтали стать вторым но даже главы знатных родов не удостоились такой чести. А тут хуми. «И еще...» Архиль улыбнулся. «Вы знаете о беде, которая постигла Люсиль, дочь моего лучшего Тысяцкого. В битве с зургами ей изуродовали лицо. Лучшие маги королевства не могли ей помочь. Подойди, девочка!» Король поманил рукой. К нему вышла стройная иль с маской на лице. «Покажи им!» Люсиль сдернула маску и улыбнулась. По залу пронесся стон, причем в нем преобладали голоса женщин. Перед придворными стояла красавица, с лицом хумми, но необыкновенно привлекательная. «Это тоже сделал Ильин, пояснил король. «Он очень сильный маг. Люсиль после этого вышла за него замуж. Правильно сделала. Упускать такого мужчину глупо. Ведь так высокородная». Архиль подмигнул. В зале засмеялись. Многие искренне, другие – деланно. Среди последних преобладали женщины. «А теперь пир!» – объявил король. Навиль вместе со всеми потащился к столу, где сел на лавку. Он не чувствовал вкуса подаваемых блюд, да и почти не ел. Зато много пил, не пропуская ни одной здравицы. Стоявший за его спиной слуга не успевал подливать в кубок. И чем больше несостоявшийся король пил, тем более наливался злобой. Та требовала выхода, и Навиль нашел предмет. Ильин Этот выскочка Хумми сорвал планы заговорщиков. Влез в доверие к королю, взял в жены красивейшую из Иль. И богатую. Некогда родители Навиля вели переговоры с отцом Люсиль о заключении их брака. Не срослось. Родители умерли, но Навиль этого не забыл. Люсиль ему нравилась. Ее воинственность не пугала его. Да и преданная, единственная дочь Тысяцкого. Земли, дома. Архиль жаловал их по заслугам, а у родителей Навиля их не было. Не служили, не воевали. Оставили сыну поместье, весьма скромное. Разбогатеть, взяв в жены Люсиль, было бы хорошо. Но помешал Хуми. Ничего, он это поправит. Навиль дождался окончания пира. Гости встали из-за стола и направились в зал для танцев. Навиль поспешил следом. Там быстро нашел Хуми. Он стоял рядом с женой в окружении придворных. Навиль легко растолкал их, подошел и схватил Люсиль за подбородок. «А ничего так?» – сказал, ухмыльнувшись. «Хоть и Хуми». В следующий миг удар в челюсть сбил его с ног. Несмотря на выпитое, Навиль вскочил сразу. «Ты...» заорал, тыча пальцем в Ильина. Посмел ударить меня, родственника короля, зарублю. Он потащил меч из ножен. Не сметь, Лодерк, появившийся ниоткуда, схватил его за руку. Обнажившего меч во дворце ждет казнь. Что тут произошло? Высокородный Навиль схватил за лицо высокородную Люсиль, доложил подскочивший придворный. В ответ высокородный Ильин ударил его. Правильно заключил Лодорг. Нечего хватать. Но Ильин оскорбил Навиля. Высокородных нельзя бить. Некоторых можно, хмыкнул Лодорг, которым вино затуманило мозги. «Плебей!» не сдержался Навиль. «Вонючий орк! Всех бы вас!» Он сжал кулаки. «Жаль, что не получилось». «Вот как!» Глаза Лодорга стали ледяными. «Я вызываю его на поединок!» Навиль ткнул пальцем в Антона. «Здесь и сейчас. До смерти!» «Что ж», — ответил Лодорг, — «желание твое справедливо». В его голосе прозвучал сарказм, но Навиль не услышал его. С умом у него было сложно. «Как главный советник короля, объявляю условия. Поединок во дворе. Во дворце клинки обнажать нельзя. Каждый сражается оружием по своему выбору. Применять магию запрещено. Снимите медальоны». Антон потащил с шеи цепь и отдал медальон жене. Навиль сунул свой первому же придворному. После боя вернет. Все повалили во двор. Там Лодрок велел придворным встать у дворца, сам отвел противников на посыпанную песком площадку. «Разойдись!» – велел. «Приготовить оружие!» Навиль выхватил из ножен меч. Антон достал из кобуры АПС и передернул затвор. Навиль посмотрел на него с изумлением. Хуми будет сражаться с странной железкой? Или это магический артефакт? Магия запрещена, напомнил он Лодорку. В оружии Ильина ее нет, хмыкнул тот. Я сам держал пистолет в руках. Обычное железо. Или ты передумал? Тогда принеси Люсиль извинения и отменю поединок. Нет, рыкнул Навиль и взмахнул рукой. Командуй! Начали! Навиль вскинул над головой меч и шагнул вперед. Сейчас он нарежет из Хумми ремней. Ему нет равных во владении мечом. В ответ Хумми вытянул в его сторону странный железный предмет. В следующий миг в грудь Навиля будто палкой ударили. Железный и со всего размаха. Он выронил меч и упал лицом в песок. Лодрок подошел и перевернул тело. Оттянул века и заглянул в неподвижный глаз. «Мертв», — сообщил придворным. В поединке победил Ильин. Придворные зароптали. "Несправедливо!" выкрикнул кто-то из толпы. "У пришлого был магический артефакт!" "Нет в нем магии!" рявкнул Лодарк. Пистолет бросает гремящие стрелы, ими Ильин и убил врагов. В его мире такое оружие дают простым воинам. Навиль этого не знал, мог поинтересоваться. Король ведь сказал, что Ильин убил магов. Умный задумался бы, как? «Но нет. Навиль видел, что Ильин без меча. пришли не носит его. Он не владеет нашим оружием». Навиль этому обрадовался. Он собирался убить Ильина. Завидовал его славе и почестям. Но Пришлы их заслужил. А что сделал для королевства он? Лодорг указал на труп. «Ничего. С его стороны вызов на поединок – холоднокровное убийство. Не владеющего мечом зарезать легко. Только не вышло. Навиль получил по заслугам». К тому же, как явствует из его же слов, он заговорщик. Толпа замерла. «Скажу вам больше, высокородные», — продолжил орк, «если кто впредь замыслит убийство советника короля, ему лучше привязать себе камень на шею и броситься в реку. Тогда он умрет не больно», — раздалось с крыльца. «В противном случае им займусь я». Придворные обернулись. На ступеньках крыльца стоял архиль. Выражение его лица не сулило ничего хорошего. «Все поняли?» – спросил король. Придворные загомонили, наперебой высказывая свою понятливость. «Тогда марш танцевать!» – велел Архиль. Толпа потянулась во дворец. Спустя несколько минут во дворе остались Антон с женой и Архиль-своеводой. Стражей у ворот, все это время глазевших на представление, можно не считать. Король подошел к Антону. Спасибо, сынок. Он потрепал его по плечу. И как тебе удается быть полезным даже в таких вещах? Архиль кивнул на покойника. Я чувствовал, что этот глупец влез в заговор, но доказательств не было. Ты заставил его раскрыться. Его смерть послужит уроком. Мы искореним эту заразу. Антон не ответил. Ему было не по себе. Гнев прошел, и сейчас он чувствовал себя убийцей. Но сказать это было стыдно. «Я говорил с подхилем», – продолжил король, – «он примет тебя завтра вечером». Он повернулся и пошел ко дворцу.